Глава 19. 1. Нина опять проснулась поздно. Она повернула голову к окну и увидела сидячего на подоконнике Анчута. Тот задумчиво смотрел во двор. Но только Нина хотела его окликнуть, как без проговорил, не поворачивая головы. Доброе утро. Как спалось? Хорошо спалось. А ты чего здесь сидишь? Жду, пока проснешься. Анчут продолжал задумчиво рассматривать пейзаж за окном. Между прочим, это как-то даже невежливо сидеть у девушки в комнате, пока она спит. ворчливо пробормотала Нина. "Ну а ты-то уже не спишь?" невозмутимо парировал Бес. "И даже когда она не спит, а просто ещё не поднялась с постели. "Ой, Нина, я тебя умоляю, не начинай", поморщился Анчут. "Я же не человек, ты ещё домового начнёшь стесняться". Нина села на кровати и потянулась. "Что там на улице? Снег лежит?" "Лежит пока, но тут такие радости обычно не надолго. К вечеру, а может даже и к обеду от него не останется и следа". Ну хоть ненадолго. Вчера было очень красиво, ина вспомнила поцелуй под фонарём во время снегопада и улыбнулась. Кстати, хотя, может, и не кстати, но я всё равно расскажу. Без прервал её приятные воспоминания. И ещё немного информации по поводу кражи медальона. Вчера в бильярдной наш Александр пообщался с Максом и между делом выяснил, что единственным близким человеком Иржи из всей родни и друзей был его отец. И вот что примечательно. Он умер насильственной смертью. Макс утверждает, что его убили. Вероятнее всего, именно отцовское фото в рамке Иржи хранит у себя в комнате. К черту по этой положении, я почти уверен, что все так и есть. Несмотря на плохое качество фото, в чертах дворецкого и усатого мужчины, изображенного на снимке, улавливается определенное сходство. «И что?» – Нина смотрела на беса удивленно, не понимая, куда он клонит. «Как это связано с пропажей артефакта?» «Может и никак, а может и напрямую. В любом случае, версию проверить надо обязательно». «Проверить версию? Ну ты просто Каневский!» хихикнула Нина. "Кто такой этот Конневский?" подозрительно спросил Без. "Да неважно. Ты лучше расскажи, каким образом мы версию проверять будем?" "По утом опроса свидетелей," важно ответил Без. "Каких ещё свидетелей? Где их найдёшь? Ну не самому Ирже ты же собираешься вопросы задавать?" "Нет, не самому. Но дворецкий работает здесь уже очень много лет. До приобретения дома Максом он служил у предыдущих хозяев. Здесь же и жил." А раз так, то все подробности его биографии должна знать домовичка Мэри. Вот ее и её спросим. Ничего себе, хмыкнула Нина. Отличный план. А домовичка захочет делиться с нами информацией. Всё-таки для неё мы чужие люди, а Макс и Ирже считай родня. Пропажа имущества в доме, где живёт домовой, серьёзный ущерб репутации. Если она не причастна к преступлению, то будет сама того не осознавая стремиться к его раскрытию. Такова её природа. Сопротивляться внутреннему долгу сложно. Он что-то спрыгнул с подоконника и принялся ходить взад-вперёд вдоль окна, объясняя Нине свои предположения, как учитель возле доски. А есть ли причастно? Вот это нам и предстоит выяснить. А кроме того, мне нужна от мэрии ещё одна услуга. Надеюсь, она не откажет. Ладно, никакого другого плана всё равно нет, будем исследовать этому, согласилась Нина. Сейчас мне нужно привести себя в порядок и одеться. Давай встретимся в столовой за завтраком через полчасика. Кстати, ты не знаешь, Берта Пекла сегодня булочки Не знаю, были ли это именно булочки или что-то другое, но я видел Берту на кухне еще несколько часов назад. И оттуда умопомрачительно пахло корицей и печеными яблоками. «Ах, я надеюсь, что будут булочки. Мы уедем уже через несколько дней, и такой вкуснотища я нигде больше не попробую». Нина вздохнула с притворной грустью, потом опять с любопытством глянула на Анчута. «А Алекс уже встал?» «Не видел. Но я, собственно говоря, и не интересовался. Куда он отсюда денется?» «Ну да, ну да». барбаром отодвини на поднимаясь с кровати. Так, ладно, подотожил без и шагнул к дверям спальни. Умывайся, одевайся и встречаемся в столовой. Глаз с меня не спускай. Действовать будем по обстоятельствам. В идеале нам нужно как можно быстрее побеседовать с домовичкой, а её ещё попробуй найди, причём наедине без лишних свидетелей. В столовой собрались почти все гости, не хватало лишь прислуги и дядюшки Генри. Алекс, увидев Нину, заулыбался и встал ей навстречу. Нина не знала, как ей теперь себя с ним вести. Потом всё же не удержалась от ответной улыбки и чмокнула его в щёку. Щека была тёплая и гладкая, и тут же захотелось поцеловать другую, и вообще. Но Нина сдержалась. Олег заметил в её глазах скачущих чёртиков, лукаво улыбнулся и посмотрел долгим многозначительным взглядом, который по задумке должен был выражать: "Ничего, ничего. По поводу дружеских поцелуев в щёку мы с тобой позже разберёмся". В ответ Нина нарочито кокетливо взмахнула ресницами и состроила невидную рожицу. Матома наприсела на свободное место за столом и спросила: "Все успели позавтракать? Я единственная, Соня." "Не единственная, но почти все уже поели. Кофе тебе принести?" предложил подруги Александр. "К нему что-то будешь? Берта золотая женщина, напекла пирожков с яблоками, а со вчерашнего дня ещё бутерброды остались. И яичницу можно пожарить." "Кофе с пирожком будет вполне достаточно," прервала Нина Александра. Андрюш в отличие от подруги таким скромным выбором продуктов на завтрак крыше не ограничивался и собрал себе на тарелку столько еды, что хватило бы на обед семье из 3 человек. Тем не менее, поел он довольно быстро. Получив момент, пока все были заняты разговорами, без кивнул Нине, чтобы следовала за ним. Они тихонько покинули гостиную. Никто на их уход внимания не обратил и не окликнул. Через минуток к друзьям присоединился Алекс. "Что это у вас за заговорщицкие планы?" спросил он шёпотом. Анчут предлагает допросить домовичку. "Что нему?" и так же тихо ответила Нина. "Прям-таки допросить?" брови молодого человека удивлённо приподнялись. "Нина преувеличивает," пояснил Александру Бес и бросил на подругу укоризненный взгляд. "Мы просто поговорим с ней по душам, в возможности откровенно. Может, чего нового узнаем, в частности, касаемо биографии Дворецкого. Сдаётся мне, он не так прост, как кажется." "Да тут никто не прост," поддержала его девушка.